Глава 27 Я шел по мертвой земле и думал, с чего начать рассказ. У меня вливались гигантские объемы энергии. Я хорошо подготовился перед трансляцией. Ранее я писал от имени профессора и хранителя тайн всем топовым кланам пяти стран. Я давал информацию о проблемах мира, на призраках и скорой катастрофе. Сбрасывал видеозаписи из мертвой земли. Жаль, что не смог ни разу лично увидеть призрака. Зомби их слишком хорошо прячут. Поэтому, когда появилась трансляция от фокусника, который начал говорить то же самое, на это обратили внимание. Мия сделала так, что трансляция вышла на всех основных видеохостингах, на всех основных языках. И это уже дало плоды. Благодаря маске короля, несмотря на большое расстояние, ядро начало расти. — Пожалуй, начну с признания, — задумчиво произнес я. — Мое настоящее имя — Артур Грейк. Алина вытаращилась на экран, когда грим фокусника вдруг исчез, показав лицо графа Грейга, ее брата и удивительного мага. Артур посмотрел на экран и печально улыбнулся. «Я был выбран астралом, чтобы спасти этот мир», — сказал он своим голосом. «Как и первый маг в свое время, я получил некие откровения. Я смог использовать их, чтобы добиться нынешних результатов. На данный момент я Грандмаг. причем далеко не обычный грантмаг уж поверьте. Алина чуть не потеряла сознание. Я получил много знаний, продолжил Артур, и использовал их для своих целей. Я исцелил свои ноги и создал иллюзию апостола, чтобы обмануть всех. Я научился удивительным вещам и скрывал знания о них. Но. Пришло время платить. Я избранный и должен исполнить свое предназначение. Камера сместилась, показал группу из десятка зомби, которые неспешно шли в сторону Артура. Но самый молодой в истории Грандмак небрежно махнул рукой, и зомби были сметены волной огня. Даже Алине было понятно, что настолько масштабная магия не может быть рангом магистра. Только что ее брат продемонстрировал мощную чару архимага. Артур вдруг создал острую палочку и быстро нарисовал перед собой сложный узор. Перед ним появился вихрь и понес вперед. Алина не поняла, что сделал ее брат. У него что, элемент воздуха имеется? А не слишком ли много элементов с учетом тьмы, пространства и созидания? Камера сместилась вниз, и Алина увидела сотни зомби, которые бежали по земле. Но тут Артур снова махнул рукой, и темная волна уничтожила мертвяков. Он убивал их с такой легкостью, словно они были болванчиками. «Я избранный», — зачем-то повторил Артур. «И моя роль — спасти этот мир. Ценой уже». «Станет моя жизнь», — Артур печально улыбнулся. Алина ощутила, как ее сердце забилось быстрее, она заволновалась. Ее пальцы сильнее сжали смартфон. «Мне придется проникнуть в мир зомби», — продолжал Артур, летя в небе. «Мне в одиночку придется столкнуться с целым миром. Никто другой не сможет отправиться в другой мир». Я постараюсь показать вам столько, сколько смогу. У меня же есть особая магия, которая поможет вести трансляцию даже из другого мира. Камера показала некрополь Дали. Он был маленький, как деревенька, и вихрь в его центре был не таким большим, как из видео, которое показал Артур. Если у меня получится, все врата исчезнут. Артур махнул рукой, камера заребила. Раздалась серия взрыва. Наверное, он использовал какую-то мощную магию. Когда камера восстановила картинку от некрополя мертвяков, ничего не осталось. Даже врата и те, казалось, стали нестабильными. Алина никогда не слышала о магии, способной повредить врата. Что ж, Артур приземлился у серого вихря. Я вхожу. Он посмотрел на камеру и печально улыбнулся. «Прощайте. Надеюсь, моя жертва не будет забыта». Алина вскрикнула, когда Артур вступил в серый вихрь. Баронесса Анна Грейк смотрела трансляцию и не могла сдержать слез. Артур уже предупредил ее, что ему нужно вывести людей на эмоции, поэтому он наведет драмы. Но почему-то Анна не могла не верить словам сына о жертве. Он говорил слишком убедительно. Его мимика и слова заставляли ему верить. Анна плакала и продолжала напоминать себе. «Артур должен вернуться. Он не умрет». Когда он вступил в вихрь, экран на несколько мгновений почернел. Затем появилась картинка Костяные здания, серая земля, черное небо. Вдруг показались мертвяки в черных доспехах, с горящими глазами, очень опасные зомби, и не только они. Позади них плыли странные полупрозрачные существа. Формой они напоминали людей, но их размеры были в несколько раз больше. Зомби рядом с ними казались детьми. — А вот и призраки, — услышала Анна слова сына. — Что ж, я начинаю. — Человечество, верь в меня. После его слов всю округу затопило черное пламя, а затем раздалась серия взрывов. Я раскидывал бомбы вечного пламени и летел по черному небу. Внизу разверся ад. Мия летела рядом, но по моей просьбе она не показывала полную картинку происходящего. В будущем я еще хочу использовать своих хранителей знаний и вирус. А если покажу бомбы, сразу спалю себя. Поднявшись в небо, я сменил маску на странника. Мия говорила, что рядом с вратами сильный фон элемента пространства. Так и оказалось. Снизу из черного пламени вылетел гигантский костяной палец. От него исходила вибрация и исторгался темно-алый туман. Я сразу понял, если этот палец хотя бы пролетит рядом, мне конец. Я шагнул и переместился настолько далеко, насколько смог. Меня забросило в пустошь. Тут было меньше Зомбакова, а врата виднелись где-то вдали. «Успел переместиться», — хрипло сказал я зрителям. Мия крутила головой, показывая картинку. Энергия от продолжала поступать через астрал, несмотря на гигантское расстояние. Конечно, ее было немного, к тому же я сменил маску, но благодаря раскрытию моей личности и признанию, что иду на смерть, Ядро достигло 80%. Очень плодотворно я прогулялся до врат, что тут еще сказать. Я сменил маску на многоликого и принял облик зомби, но Мия продолжала показывать мое настоящее лицо. — Мне были дарованы знания о том, как остановить мир зомби и мир призраков, — торжественно произнес я, спускаясь. Бросил на землю артефакт, и из земли поднялась клетка из белого камня. Я залез в нее, и клетка спустилась вниз. Стало темно. Только глаза Мии горели слабо, освещая клетку. Я вновь сменил маску на короля, и через несколько секунд ядро начало медленно расти. «Отлично!» Я грустно посмотрел Мии в глаза и сказал... Мне нужно провести обряд. Отдать свою жизнь, чтобы отсечь астрал. Если я это сделаю, вся магия исчезнет из мира зомби. И врата между нашими планетами закроются. Я прикрыл глаза, по моим щекам потекли слезы. Энергии вновь стала больше, ядро уже приблизилось к 90%. Это сложно, вздохнул я. но Я должен. Ради мира. Ради человечества. Я представил, как могущественные маги смотрят трансляцию и потеют от страха. Как от меня и требуют поскорее все закончить, а не разводить ту драму. Ха -ха. Когда я только увидел врата, я сказала, что люди Булгаковых уже проникли в мертвую землю. Они должны отправить сообщение Совету Десяти, что я и правда уничтожил Некрополь, а значит, вероятно, вошел во врата. А от Совета Десяти ту же информацию получат кланы других стран. «Я жертвую собой ради своей планеты», — пробормотал я, вытягивая руку. Стилус в моей ладони превратился в нож, и я полоснул себя по руке на самом деле этого не нужно просто для эффекта так сказать мне даже не больно особо когда мое сознание померкнет астрал заберет меня слабо сказал я прикрывая глаза если запись прервется а врата во всем мире исчезнут знаете я справился я спас мир от полного уничтожения знаете и помните меня Я деловито достал шприц и вколол в вену препарат. мне это не покажет. Она сместит камеру, чтобы показать мою руку с разрезом, откуда течет кровь. Я прикрыл глаза. Ядро уже на 95%, но сейчас это не так важно. Мне нужно и правда войти в астрал, как и сказала то существо. Мое сознание начало меркнуть. Я очень медленно, с большим сопротивлением, входил в астрал. Тут было все иначе. Не темнота, а серая марева. В нем невозможно нормально перемещаться. И тем более тут невозможно получить помощь от астрала. Наоборот, любой маг или заклинатель начнет стремительно деградировать в этом ужасном месте. Как я и думал, черный камень переместился со мной. Я крепко сжал его и сломал. От моего кулака во все стороны разлилась тьма, она стремительно накрыла все. Я ощутил родной астрал. Тот самый, в котором чувствовал родство и тепло. Но в этот раз ощущения были гораздо глубже. Я словно оказался в самом сердце астрала. Замешательство продлилось мгновение. Я тут же направил свои мысли в нужную сторону. Мне необходимо добиться качественной эволюции образа, чтобы перейти на ранг святого. В зале совета находилось более 20 человек. Каждый из присутствующих был минимум архимагом. Четверо гранд-магов также присутствовали. Вся правая стена была увешана экранами, с большинства из них смотрели хмурые старые лица. Маги, которые не могли прибыть лично, присоединились к экстренному совещанию онлайн. Все уважаемые маги внимательно следили за большим экраном. Там парень с очень печальным лицом, по которому текли аккуратные дорожки слез, говорил. Но я должен. Ради мира. Ради человечества. «Да начнет он или нет!» — взорвался Грант Маклермонтов. «Его же могут в любой момент найти!» Михаил Булгаков был согласен со своим коллегой. Он нервничал. Сильно нервничал, аж до дрожи в руках. Никогда в жизни не испытывал настолько сильных эмоций. В отличие от обычных людей, власти стран знали гораздо больше о нынешней ситуации. Знали про активность астралов, в последние пару лет начали проявляться странности. Также Совет Десяти знал про призрака, хоть раньше и не могли понять, что это такое. Благодаря браслетам Дара удалось отправить в мертвые земли разведчиков. Один из них за три недели назад доложил о странных существах. Внешне они в точности похожи на тех, кого показал парень. Огромные, темные, полупрозрачные. Михаил Булгаков не сомневался, что слова Артура Грейга правдивы. Последние сомнения ушли, когда разведка доложила, что в мертвой земле, куда вошел фокусник, был уничтожен некрополь. «Ну же, парень, не тяни!» — прошептал Михаил, когда Артур вновь заговорил. Цепляется за жизнью вместо того, чтобы делать свою работу!» Зло прорычал Блок. Михаил сдержался, чтобы не ответить. Блок теперь считался союзником Булгаковых, и не стоило ссориться из-за нескольких слов. Парень на видео порезал себе руку, а затем присутствующие принялись ждать. Капли крови падали с руки с какой-то магической цикличностью, начитывая последние секунды жизни Артура. — Он и правда сделал это, — сказал Роман Булгаков. — Пожертвовал собой очень сильный парень. Никто не стал спорить с его словами. Михаил невольно представил, а смог ли он сделать подобное. Ответ пришел сразу. Да, смог бы. Ради своего клана. Но он прожил очень долго. Ему не жалко отдать остатки жизни за спасение родных. Артур же совсем молод. Картинка вдруг заребила, появились помехи. А затем экран выключился. Михаил невольно жал подлокотники кресла, вдавливая пальцы в древесину, словно в мягкую глину. Сердце стучало где-то в висках. «Ну же! Когда?» «Докладываю!» — раздался громкий голос в динамиках. «Врата в шестой сибирской зоне начали исчезать». «Докладываю! Врата в восьмой сибирской зоне начали исчезать». «Докладываю!» Врата в Малой Карельской зоне начали исчезать. Михаил прикрыл глаза и громко задышал. Он не мог поверить, что это и правда произошло. Не мог поверить, что один парень сумел положить конец войне, которая длится полторы тысячи лет. Без зомби не продержится долго. Человечество быстро вернет себе контроль над всеми землями. «Мы должны объявить на всю страну», — хрипло сказал Михаил Булгаков. «Артур Грейг — герой. Об этом уже знает вся страна. Мы должны объявить, наградить его посмертно». «Так и будет», — торжественно произнес Гоголь, с трудом скрывая свою радость. Доклады о том, что врата исчезают, продолжали пребывать один за другим. Люди могли проникнуть лишь в самые слабые зоны, которые еще больше ослабли после недавних боевых действий, но и этих зон хватало, чтобы показать реальность. — Мир изменится, — тихо сказал Михаил. — Мир совершенно изменится. Не знаю, сколько я пробыл в астрале. Кажется, мгновение. Но я услышал голос Мии. «Выходи, Артур, нужно торопиться». Я с неохотой вышел из астрала. Мия права, мне нужно торопиться. Я проверил ядро, оно было на пике. Поступающая энергия волнами омывала его, а тело было под завязку забито. Я усмехнулся и достал из кармана артефакт, портальную жемчужину. Сейчас я нахожусь далеко от врат, поэтому тут слабый элемент пространства. Я сломал жемчужину и создал портал, который вел максимально близко к вихрю. Переместился и оказался в нескольких километрах от врат. Тут было довольно много зомби, и они бросились на меня, но я уже сломал вторую жемчужину. Врата колыхались у небе, они сжимались и расширялись. На поверхности вихря появилось множество трещин, из которых с огромным напором выходил туман. Астрал отсечена значит, магии в этом мире не может существовать. Врата потеряли основу и начали разрушаться, выделяя из себя энергию в невероятных масштабах. Надо успеть до того, как врата полностью разрушатся. Я переместился в третий раз и оказался достаточно близко к вихрю. Тут моя маска странника сработала. Но была проблемка. Сотни зомби и призраков, которые явно не собирались отпускать чужака. Вряд ли на них сработает маска многоликого, поэтому я даже пытаться не стал. Вместо этого вытащил из пространственного кольца несколько артефактов. Первый — мраморный купол. Я в него вложил шесть камней ангельского купола. В мире заклинателей метка ангельского купола весьма известна и считается одной из сильнейших защитных меток. Вокруг меня появился сияющий барьер, который тут же начал трескаться. По нему атаковали мощнейшими ударами. Я бросил пригоршню шариков, которые взорвались и превратились в мои иллюзии. На каждый шарик ушел один камень фантома. Точные копии бросились во все стороны, и они ощущались, как я. Это должно немного отвлечь зомби. Я вынул сразу три дыхания дракона. Мощнейшие артефакты, способные уничтожить гранд-магов. Я бросил их и тут же использовал скрытую комнату. Артефакт, в котором использовался камень невидимости Валентина. Он создавал область пустоты на пару секунд. Когда я вышел из скрытой комнаты, вокруг все полыхало. Меня защищал ангельский купол. Я тут же сосредоточился на вихре перед собой. Весь план был направлен на то, чтобы выиграть мне несколько секунд. Изначально я хотел использовать камни невидимости, но Мия пояснила, что это может не сработать. Лучше придумать артефакт, который усилит камень невидимости. Так и получилась скрытая комната. «Остановка времени», — тихо сказала Мия. Я подал в диск моя ману и активировал первую способность. словами Мии подсказали, что где-то рядом враг. Но мне нельзя отвлекаться от вихря. И я использовал свою маску странника и пытался найти проход. Элемент пространства тут был крайне нестабилен, и я опасался использовать способность маски странника. Могу превратиться в фарш. Наконец я кое-что уловил. Резко побежал вперед и активировал способность маски, потянул себя к якорю на той стороне прохода. Миг, я оказался в разрушенном костяном городе. Обе мои ноги ниже колена отсутствовали, кровь хлистала из обрубков. Я чуть не потерял сознание от боли. Ругаясь сквозь тиснутые зубы, сломал камень невидимости, затем достал зелье высшей регенерации и выпил его. Ноги, конечно, не отросли, слишком я силен для этого. Но кровь идти перестала. Я надел маску демона и взлетел. В голове звенело от дикой боли, но я терпел. Нужно убраться отсюда как можно скорее, пока не поздно. Скоро в это место могут наведаться гранд-маги. Причем как люди, так и зомби. Несмотря на сильнейшую боль, я летел и скалился. У меня ведь получилось. Получилось. Я и правда смог сломать все порталы. Не сдержавшись, я запрокинул голову и захохотал, как безумный. Боль сводила с ума, но я хохотал. Радовался, что у меня получилось. — Ты молодец, — похвалила меня Мия. Ты можешь гордиться собой. Я отсмеялся, вытер слезы и пробормотал. Спасибо. Теперь домой. Пора домой.